Глава четвертая Как ни удивительно, но первой мыслью Мартина было облегчение. Девчонка жива, работа не провалена, не придется, отводя взгляд, рассказывать при нелепое истечение обстоятельств и свою полную беспомощность. Потом Мартин почувствовал раздражение. Как бы там ни было, но Ирина Положкина вела какую-то хитрую игру, и задание далеко вышло за рамки найти и вернуть. «Добрый вечер, Ирина», — садясь за столик, — сказал Мартин. Девчонка посмотрела на него с любопытством, но без особого волнения. «Привет, а мы встречались?» Несколько дней назад, сообщил Мартин, разглядывая Ирину, девчонка совершенно искренне морщила лоб, заводила глазки в потолок, в общем, пыталась вспомнить. «Вот видите, Мартин, все с ней в порядке, с нескрываемым удовольствием», сказал лысый ковбой, «жива и здорова». «Извините, не припомню», призналась Мартину Ира. «А где мы встречались, Мартин?» «На другой планете!» Мартин постарался вложить в эти слова побольше сарказма. «Я понимаю, что вы этого помнить никак не можете!» Ирина закусила губу, стрельнула глазками в сторону ковбоя, вздохнула. «Понятно!» «У аранков?» «Что?» «У аранков?» — не сразу понял Мартин. «А, нет, мы виделись на библиотеке». Ситуация становилась все интереснее. Замечательная версия с сестрами-близнецами трещала по швам, хотя... «Конечно, бывают и тройняшки». «На библиотеке», — Ирина, понимающе кивнула. «Конечно же». «С расшифровкой получилось?» «Не более, чем здесь», — с удовольствием сообщил Мартин. «Здравое зерно было, но требуется очень много работать, учиться, экспериментировать». Чем больше Мартин смотрел на Ирину, тем сильнее сливались эти два образа. Ирочка с библиотеки, Ирочка с пререй-2, один и тот же характер». «Одна и та же манера говорить, хмуриться, пристально выглядываться в неудобного собеседника». «Да кто вы такой?» – спросила Ира. «Почему вы меня преследуете?» «Я частный детектив», – с достоинством ответил Мартин. «Ваши родители просили разыскать вас и узнать, все ли у вас в порядке». «Только разыскать и узнать?» – сразу же насторожилась Ирина. «Ну, если получится, то и уговорить вернуться», – улыбнулся Мартин, – «если потребуется помочь». «Ирина...» «Мои родители волнуются, и это естественно. Я старше вас в два раза, но, поверьте, испытываю те же проблемы». «У меня еще есть дела», — мило улыбаясь, ответила Ирина. «Домой возвращаться не собираюсь. Что теперь? Потащите силой?» Мартин покачал головой. «Нет, не потащу». «Ира, кто был на библиотеке?» Девушка улыбнулась, торжествующей и задорно, как ребенок, сумевший наконец-то в чем-то превзойти взрослого человека. «Я...» «Ваша сестра?» – не сдавался Мартин. «Нет, я, Ирочка», – мягко сказал Мартин. «Этого не может быть по одной простой причине. Девушка, похожая на вас, как две капли воды, и называвшая себя Ирой Полушкиной, умерла у меня на руках». Улыбка исчезла с лица Иры очень медленно и неохотно. «Вы врете?» – Мартин покачал головой. «Произошел нелепый несчастный случай – нападение животного». «Нападение животного на библиотеке с понятным недоверием», — воскликнула Ира, — «врёте, там раса гидаров привозит на библиотеку домашних животных. Одно из них одичало и...» Мартин замолчал. Ира вздрогнула, зябко повела плечами, посмотрела на лысого ковбоя, который с живейшим интересом внимал разговору. Ковбой немедленно спросил, «Так кого там убили?» «Девушку, похожую на Ирину, как две капли воды», — повторил Мартин. «Я не настаиваю, чтобы Ирина возвращалась на землю, но мне хочется знать, что передать ее родителям. Что она жива и здорова пьет пиво на прерий-два, или что ее похоронили в каналах библиотеки, и местные рачки заканчивают обгладывать кости». Ира вздрогнула, как от пощечины, но промолчала. Зато лысенький ковбой тоскливо протянул. «Вот оно как!» «Что ж, бывает, и не такой во вселенной бывает». Мартин достал из кармана жетон, протянул ей. «Это ваш. Вы забыли его в лагере археологов в Душевой. Анна передала обратно». Ирина протянула руку, молча взяла жетон. «Точно такой же хранится у меня дома», — добавил Мартин. «Я снял его с трупа той, погибшей Ирины. Еще я взял серебряный крестик. У вас тоже такой есть?» Ира молчала. «Поймите, — продолжал уговором Мартин, — я вовсе не собираюсь силой вас куда-то волочь и не посягаю на ваши тайны, но я видел вас мертвую, а теперь вижу живую. И еще вы упоминали про оранков. На их планете тоже есть Ирина Полушкина». «Я не могу вам доверять», — твердо сказала Ирина. «Извините, но это все не ваше дело. Отчасти мое. Я обещал вас найти, но перевыполнил обещанное и нашел вас дважды. Это меня смущает, Ирина». «Я напишу письмо родителям», — сказала Ирина. «Хорошо, вы его доставите отцу и получите свою награду, верно?» «Боюсь, что этот ответ меня уже не удовлетворит», — признался Мартин. «Ира, вы ввязались в какую-то опасную и странную игру. Попробуйте довериться мне». «С какой стати?» — резко спросила девушка. «Я не знаю, кто вы такой. Я даже не знаю, кто убил ту девушку на библиотеке. Хотите письмо к родителям, и нового ответа не будет». Мартин... Глубоко вздохнул. Ему вдруг безумно захотелось перекинуть Ирочку Полушкину через колено и отвесить пару шлепков или дать несколько вразумляющих пощечин. Мартин даже сам поразился своей агрессивности. но ну, не хочет девушка раскрывать свои тайны, так кто он такой, чтобы на этом настаивать? «Хорошо», — сказал Мартин, «чтобы отогнать навязчивые и не джентльменские желания. Как вам угодно, Ира. Напишите письмо, а я оставлю вас в покое». «Он дело говорит», — рассудил лысый ковбой. «Ирочка, ты бы его послушала, что-то у тебя не складывается». «Спасибо за совет», — ледяным голосом отозвалась Ира. Полезла в сумку, стоящую под столом. Мартин даже вздохнул, увидев знакомый блокнот, из которого девушка выдрала лист и принялась размашисто, явно не экономя места, писать короткую записку. Мартин и ковбой переглянулись. В глазах ковбоя мелькнуло не то тоска, не то смирение женщины. Философский заметил он. «Будешь виски, Мартин?» Мартин покачал головой, посмотрел в окно на залитую холодным электрическим светом деревянную мостовую. Не сложился у него разговор с Ирой. И впрямь женщины. А когда они при этом едва вышли из возраста детей, то становятся чемпионами по упрямству».